Вы не представляете, сколько любопытного и пикантного я узнал за эти два дня. «Не представляю», — перебил его Фандорин. «В квартире 3, дом Бомзе, Остоженко. Какой номер?» «Секундочку!» — Лисицкий заглянул в справочник. «3782. Проверьте, куда звонили с 3782 в минувшие четверть часа. Быстро!» Штаб-родмистер Пулей вылетел из комнаты и через три минуты вернулся. «На номер 114-22. Это пансион сан санс на Чистопрудном бульваре. Я уже проверил.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 В нем есть публичный телефон. Я буду на номере 2093, подсказал Лисицкий, у которого к каждому уху было прижато по наушнику. Звонок по левому, воскликнул он минуту спустя. Эраст Петрович схватил отводную трубку, услышал вальяжный мужской голос. Беатристочка, душенька, горю весь, мочи нет. Сей же час к вам уж приготовьте мой кабинетик и зюлейку непременно.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 Фандорин досадливо бросил трубку. В течение последующего часа звонков было много, некоторые еще более пикантного свойства, но все в левое ухо Лисицкого, то есть на номер 114-22. Второй телефон молчал. Он очнулся в половине двенадцатого, причем звонили из пансиона. Мужчина попросил дать 42-13. — 42-13? Что это? — шепотом спросил инженер, пока барышня соединяла. Жандармы и сам уже шелестел страницами. Нашел.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 лампочками аппарат». «Это экстраординарный», — шепнул офицер, схватив рожок и крутанув рычаг. «Ераст Петрович, вас! Срочно! По-моему, ваш слуга!» «Слушайте», Слушайте" — кивнул Фандорин в сторону трубки и взял рожок. «Да! Господин, вы сообщить, если будет интересно», — сказал Маса по-японски. «Тут очень интересно! Приезжайте!» Прояснять ничего не стал. Видимо, в электротеатре было много публики. Между тем разговор между Розой и Ветров и Сансансом завершился. «Ну что, назвал место?» — нетерпеливо повернулся инженер к Лисицкому. Тот сокрушенно развел руками. «Очевидно, в те две секунды, когда вы отложили трубку, а я еще не взял. Я слышал только, как этот из ресторана сказал, да-да, знаю. Какие будут приказания? Послать в Розу Ветров и сен снаряды? Не нужно. В ресторане вы никого уже не застанете, а пансионом я займусь сам».